собственное отражение плюют на наши седины!» «Ух ты!» — изумляется рыже «А ведь он еще даже не отхлебнул!» марокко лорда ложится на мое плечо, а его костыль со звоном стукает этому мустанговой гирки для утяжеления. «Это он от моего кофе. Воровские натуры всегда пьянеют, поймев чужое. Но не до такой же степени!» «Дряхлые кости ломит от близости могилы!» — не успокаиваюсь я. «Гордые прежде мужи...»